Следующие два препятствия, канава и барьер, были перейдены легко, но Вронский стал слышать ближе сап и скок гладиатора. Он послал лошадь и с радостью почувствовал, что она легко прибавила ходу, и звук копыт гладиатора стал слышен опять в том же прежнем расстоянии. Вронский вел скачку. То самое, что он хотел сделать, и что ему советовал Корт, и теперь он был уверен в успехе. Волнение его, радость и нежность к фру-фру все усиливались. Ему хотелось отглянуться назад, но он не смел этого сделать и старался успокоить себя и не посылать лошади, чтобы приберечь в ней запас, равный тому, который он чувствовал, оставался в гладиаторе. Оставалось одно и самое трудное препятствие. Если он перейдет его впереди других, то он придет первым. Он подскакивал к ирландской банкетке. Вместе с Вруфру он еще издалека видел эту банкетку, и вместе им обоим, ему и лошади, пришло мгновенное сомнение. Он заметил нерешимость в ушах лошади и поднял хлыст, но тотчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно. Лошадь знала, что нужно. Она наддала и мерно, так точно, как он предполагал, взвелась и, оттолкнувшись от земли, отдалась силе инерции, которая перенесла ее далеко за канаву. И в том же самом такте, без усилия, с той же ноги, фруфру -фру продолжала скачку. «Браво, Вронский!» Послышались ему голоса кучки людей. Он знал его полка и приятелей, которые стояли у этого... Препятствие. Он не мог не узнать голос Саяшвина, но он не видал его. О прелесть моя! Думал он на фруфру, -фру, прислушиваясь к тому, что происходило сзади. Перескочил, подумал он, услыхав сзади поскок гладиатора. Оставалась одна последняя канавка в два аршина с водой. Вронский и не смотрел на нее, а желая прийти далеко первым, стал работать поводьями кругообразно, в такт. С кока поднимая и опуская голову лошади. Он чувствовал, что лошадь шла из последнего запаса. Не только шеи и плечи ее были мокры, но на загривке, на голове, на острых ушах каплями выступал пот И она дышала резко и коротко, но он знал, что запаса этого слишком достанет на остающиеся двести сажен, только потому, что он чувствовал себя ближе к земле, и по особенной мягкости движения Вронский знал, как много прибавила быстроты его лошадь. Канавку она перелетела, как бы не замечая — Она перелетела ее, как птица, но в это самое время Вронский к ужасу своему почувствовал, что, не поспев за движением лошадей, он сам, не понимая как, сделал скверное, непростительное движение, опустившись на седло. Вдруг... Положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное. Он не мог еще дать себе отчета о том, что случилось, как уже мелькнули под самого его белые ноги рыжего жеребца, и Махотин на быстром скаку прошел мимо. Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя, и делая, чтобы подняться, тщетные усилия своей тонкою потною шеей. Она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял гораздо после. Теперь же он видел только то, что Мохотин быстро удалялся, а он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижной земле, а пред ним, тяжело дышал, лежала фруфру, и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, трепеща крыльями седла, выпростала передние ноги, но не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледной и стрясущуюся нижнюю челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом. А промычал Вронский, схватившись за голову. А, что я сделал, прокричал он, и проигранная скачка и своя вина, постыдная, непростительная, и эта несчастная, милая, погубленная лошадь. А, что я сделал? Народ, доктор и фельдшер, офицеры его полка бежали к нему. К своему несчастью он чувствовал, что был цел и невредим. Лошадь сломала себе спину, и решено было ее пристрелить. Вронский не мог отвечать на вопросы, не мог говорить ни с кем. Он повернулся и, не подняв соскочившись с головы фуражки, пошел прочь от гипподрома, сам не зная куда. Он чувствовал себя несчастным. В первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастье. Несчастье, неисправимое и такое, в котором виною сам. Яшвин с фуражкой догнал его, проводил его до дома и через полчаса Вронский пришел в себя. Но воспоминание об этой скачке надолго осталось в его душе самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни.